«Об этом, как правило, молчат», — сказал Уилсон, глядя на лицо Маккомбера. «Скорее принято говорить, что вам страшно, а вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно». «Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?» «Да», — сказал Уилсон, — «и точка. Нечего об этом распространяться, а то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает». «Оба вы...» Болтайте вздор, сказала Марго. Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями. Прошу прощения, сказал Уилсон, я и правда наболтал лишнего. Уже встревожилась, подумал он. Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваться, сказал Маккомбер жене. Ты что-то...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 Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины. «Как вы думаете, теперь пора?» — бодро спросил Макомбер. «Можно попробовать», — сказал Уилсон. «У вас патроны остались?» «Есть немного у ружьеносца». Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежевавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами и принес ее Макомберу. Тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман. «Вы стреляете из Спирингфилда», — сказал Уилсон. «Вы к нему привыкли». «Манлихер оставим в машине у Мемсаиб. Штуцер может взять Конгани. Я беру свою пушку». «Теперь послушайте, что я вам скажу». Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера. «Когда Буйвол нападает...» «Голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основание рогов прикрывает весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственный возможный выстрел прямо в морду. Еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов, выбирайте самый легкий выстрел». «Ну так, с головой они покончили. Едем?» Он позвал туземцев. Они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину. «Я беру только конга, не сказал Уилсон. «Второй останется здесь, будет отгонять птиц». Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Маккомбер чувствовал, как у него колотится сердце, и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх. «Вот».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 Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Маккомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конго не сказал что-то Уилсону и побежал вперед. «Он там и сдох», — сказал Уилсон, — «чистая работа». Он повернулся и схватил Маккомбера за руку, и в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, сжали друг другу руки... Конга пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол, ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет. Огромная голова, вытянута вперед, нападает, устремив прямо на них свои маленькие налитые кровью свиные глазки. Уилсон... Стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил прямо в широкие ноздри и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он...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 Не чувствую.